Ее супруг, придя в замешательство, слегка подтолкнул ее локтем, но она решительно отказывалась замолчать. «Здесь воняет!» — воскликнула она. Бросив беглый взгляд на гостиную, которая выглядела так, как будто по ней пронесся ураган, миссис Ноутон не пожелала подниматься наверх. «Мне страшно даже представить, в каком виде ванная комната. Я совершенно определенно не смогу здесь жить». Она направилась к двери. Через минуту я заметила, что снова пожимаю им руки, теперь уже на прощанье и извиняюсь за состояние дома. Они уехали, причем миссис Ноутон кипела от возмущения, а я вернулась к своей машине. Я рассчитывала, что осмотр дома затянется на несколько часов, но он закончился через считанные минуты. Я выехала за пределы усадьбы и уже собиралась повернуть направо в сторону Ливерпуля, когда вспомнила, что здание отреста святого Иосифа, в котором жила Алисон, находилось всего в пяти милях. Повинуясь минутному порыву, я свернула налево по направлению к Скалмерсдейлу. Джорджу, я скажу, что по обыкновению Ноутоном понадобилось много времени на осмотр дома. Я очень сознательный и ответственный работник. Добродетельно внушала я себе. Я очень редко отпрашиваюсь с работы и никогда не болею. Последний раз я видела свою сестру несколько месяцев назад. Я предпочитала приезжать к ней без матери, часто устраивавшей патетические сцены, обнимая и целуя смущенную Алисон, которая не могла взять в толк, из-за чего поднялся шум. Небо потемнело еще больше, и пошел мелкий дождь. Я ненавижу ездить с включенными дворниками, поэтому я облегченно вздохнула, свернув с узкой и пустынной дороги на круговую подъездную аллею мрачного здания из красного кирпича. С огромных дубов, растущих на краю лужайки, листва уже облетела, и дворник лениво сгребал ее в куче. С обратной стороны здания тускло горел небольшой костер. Я припарковала машину на стоянке для посетителей вероятно из за того что сегодня был понедельник я оказалась единственной гость ей заведения каблуки туфельфло гулко стучали по полированному деревянному полу когда я шла к столу дежурной сестры за которым сидела женщина и что то печатала на машинке она подняла голову и вопросительно взглянула на меня чем могу вам помочь я приехала повидаться с алисон камерон я ее сестра я чувствовала себя не в своей тарелке Женщина, которую звали Эвелин Портер, работала здесь очень давно, но не узнала меня, потому что я приезжала сюда очень редко. Ну, конечно, мне следовало бы помнить, Алисон сейчас в гостиной, у нее посетитель. Вы знаете дорогу, не так ли? Я кивнула и повернулась, чтобы уйти, но Эвелин Портер вдруг добавила, «Я должна предупредить вас, что Алисон сегодня немного расстроена». Мы ремонтируем верхний этаж, он был просто в ужасном состоянии, и маляры работают в ее комнате. Алисон не выносит, когда трогают ее личные вещи, и вы найдете ее немного взволнованной. Гостиная находилась в задней части дома и представляла собой длинный, выдержанный в консервативном стиле зал во всю длину здания, заставленный плетеной мебелью с яркими подушками на сиденьях. Прежде чем войти, я остановилась на мгновение, молясь про себя, чтобы посетителям оказалось Труди, а не мать. Но автомобиля Труди на площадке не было, а приехать на автобусе в Скелмерсдейл после работы мать не могла, потому что иначе она не успела бы приготовить чай к приходу отца. В будние дни автомобиль принадлежал ему безраздельно.